Сара Линквист, Корнвеген, 7-1-136-38, Ханнинге, Швеция. Броукенвил, Айова, 9 октября 2009 года. Дорогая Сара, Броукенвил крохотный город. Тут нет ничего интересного, тут вообще ничего нет, но я его люблю. Я здесь родилась и выросла, а это много значит. Тут есть большая улица, она называется «Просто главное». Ее пересекают три улицы поменьше, вторая, третья и улица Джимми Кугана. Последняя требует пояснения, до 1987 года она называлась Четвертая улица. Мы, простой народ, не любим пышных фраз и цветистых названий. Ну а теперь она носит имя одного выдающегося горожанина. Я рада, это вносит в нашу жизнь разнообразие. С наилучшими пожеланиями, Эмми Харрис.